Глава одиннадцатая Командир отряда вооруженных воинов, корабли которого догнали и захватили пиратский корабль, похитивший их богатых женщин, проявил элементарную оплошность. Он даже не соизволился считать захваченных бандитов, приговоренных в их стране к смертной казни. Между тем, бандитов поместили в тесном трюме, где до этого находились женщины, в котором кроме них были пленные, захваченные бандитами во время предыдущих налетов на различные деревни и поселки Командир и его старший помощник убежать никак не могли, потому что они были слишком заметны и всем известны Но среди попавших в плен нашлось два сообразительных бандита, которые решили воспользоваться такой запутанной ситуацией, тем более, что в трюме стоял полумрак и хорошо были видны только контуры людей и предметов. Один из матросов подлез к пожилому усталому мужчине в рваном халате и в расписной тюбетейке на голове. Этот пожилой человек провел в душном трюме много дней и уже мало что соображал. тем более, что пленных бандиты фактически не кормили и не поили. Бандит разбудил дремавшего человека и очень убедительно объяснил ему знаками, языка его он не знал, что хочет поменяться с ним одеждой. Он показал ему на свою прекрасную тунику из шерстяной ткани, а затем показал на него. Затем он также указал на его старый рваный плащ и на тюбетейку, а затем на себя. Потом сделал жест, будто снимает с себя тунику и отдает ему. И, наконец, указав на рваный халат этого человека, жестами показал, будто надевает на себя этот халат. Тот, наконец, все понял и сразу согласился на обмен. Человек даже толком не видел, что туники у последней довольно значительной группы пленных особого свойства, приспособленные для морского плавания. По ним в то время в некоторых странах отличали именно моряков. Таким образом, усталый пожилой человек превратился в моряка, одев предложенную ему тунику, а бандит превратился в немощного усталого человека из восточной страны в халате и тюбетейке. Второй матрос был довольно низкого роста, и он решил поступить еще хитрее, преобразившись в женщину. Он также нашел в полумраке уставшую пожилую женщину, надев на себя старую потрепанную женскую тунику и отдав ей свою прекрасную морскую. Самое главное, что он надел на голову женскую маленькую шапочку без полей, которую с громадным трудом натянул себе на голову. Она сильно сжала его голову, но зато почти спрятала его волосы, поэтому можно было и потерпеть, так умело замаскировавшись под женщину. Но он прекрасно понимал, что если пришедшие за пленными воины увидят женщину в морской тунике, то они сразу догадаются о подмене. Поэтому первый матрос, договорившись со вторым, снял с себя старый потрепанный халат пожилого человека и набросил его на женщину поверх морской туники. Он остался в одной набедренной повязке, но в набедренной повязке был он не один в переполненном людьми трюме, поэтому это даже имело для него свои большие плюсы. Никто не будет искать фактически голого бандита, то есть операция по переодеванию для двух бандитов прошла очень успешно. Еще раз напомним читателю, что командир отряда воинов, захвативших корабль, даже не знал, какое количество бандитов он захватил в плен, а надеялся различить их по особенным морским туникам, которые очень сильно выделялись среди рваной, грязной и мятой одежды других обитателей трюма. В действительности получалось, что пожилой человек, отдавший рваный плащ и тюбетейку бандиту, должен был сойти за настоящего бандита, а женщина так и остаться женщиной, то есть бандитов окажется на одного человека меньше, но это уже не имело никакого значения. Все произошло именно так, как хотели замаскированные под других людей бандиты. Воины, пришедшие за бандитами, в полумраке не стали особенно ни в чем разбираться, а просто, видя довольно много людей в матросских туниках, стали насильно выгонять их наверх. Когда всех бандитов вывели из трюма, командир внимательно оглядел оставшихся в трюме людей, но не заподозрил ни в одном из них замаскированного бандита. Несколько человек в набедренных повязках. Подумаешь, такое часто бывает. Какие-то женщины в потрёпанных туниках, на одной из которых надета маленькая шапочка, точно такая, какую носят женщины в некоторых странах, тоже ничего особенного. Еще человек в потрёпанном восточном халате и тюбетейке, но это же захваченные бандитами в разных странах люди, которые измучились в пути. Поэтому их как можно скорее необходимо освободить, чтобы каждый из них вернулся на свою родину, и все их мучения как можно скорее прекратились. Действительно, по приказу гуманного царя, на следующий день все люди, находящиеся в трюме бандитского корабля, в том числе два злостных бандита, были отпущены на свободу. Что касается настоящих бандитов, то их сразу посадили в специальную тюрьму. Эта тюрьма была предназначена для приговоренных к смертной казни. В этой тюрьме их разделили по разным камерам. Поэтому бандиты даже не знали, что двое их товарищей оказались на свободе. Они видели в камере пожилого человека в матросской тунике, который был не из их команды, но им было на него, откровенно говоря, наплевать. Они считали, что, скорее всего, он тоже преступник, только с другого корабля. Два бандита, которым так удачно удалось избежать казни, решили уйти из столицы лишь после того, как совершат крупное ограбление. Они осторожно ходили по базарам, рынкам, но там торговали и покупали различные товары, либо обычные граждане среднего достатка, либо богатые купцы с надежной охраной, к которым невозможно было подступиться. Бандитов интересовало в первую очередь золото и серебро. Им нужны были богатые украшения – брошки, подвески, серьги, которые носили богатейшие матроны столицы. Но они тоже были всегда с охраной. Несколько рабов-телохранителей всегда сопровождало их, иногда их даже несли на специальных носилках, покрытых богатой материей. Поэтому к ним тоже подступиться было невозможно. Но бандиты не хотели покидать столицу с пустыми руками, они упорно искали реальный и посильный для них способ крупного грабежа. И вот однажды они вышли на берег моря и издалека наблюдали, как ныряльщики добывают с морского дна ценные раковины. Они прекрасно знали, что из этих раковин вырабатывают красивейшую и качественную пурпурную краску. В одном из ныряльщиков они узнали бывшего невольника-гребца со своего корабля. Огромная ненависть появилась у бандитов к этому человеку. Они подумали, этот жалкий раб теперь на свободе, занимается интересной ему работой. Видно, что вокруг него вертятся неопытные ныряльщики, которым он очень доступно рассказывает и показывает, как правильно нырнуть, чтобы за один раз добыть наибольшее количество раковин. Выходит, это его ученики, значит, он завоевал почет и уважение, может быть, даже самих правителей этого города или страны. А их товарищей на днях казнят. Уже по всему городу был объявлен назначенный день для казни преступников. На площади усиленно готовят столбы, к которым будут привязаны их бывшие друзья. Преступников привяжут к этим крепким деревянным столбам, и злобные палачи будут с небольшого расстояния метать железные боевые топорики в несчастных осужденных. Давай убьем и ограбим этого мерзавца бывшего невольника гребца, — предложил один из бандитов. Но второй бандит тут же ему возразил. Что то у него собрался грабить? Целую кучу ракушек? Что мы с ними будем делать? Куда мы их потащим? Что вообще мы с этого будем иметь? Какую выгоду? Я, конечно, за то, чтобы его убить, но ты же сам видишь, что один он не бывает, всегда в окружении кучи народа, или многочисленных ныряльщиков, или уймы учеников, так что к нему невозможно подступиться. Первый бандит согласился с мнением второго, что связываться им с бывшим рабом не имеет абсолютно никакого смысла. Эх, если бы Авел слышал эти слова! Последнее время он сильно подружился с дочерью царя Итой, той самой прекрасной девушкой, которая во время первой встречи презрительно отчитала его. Но затем Авилу ясно представилось, что ему снится прекрасная сказка. В первый же день их освобождения эта замечательная девушка поцеловала его и объяснилась в любви. Это оказалось невероятным, каких только восхитительных слов не наговорила ему она. Сначала они тайно встречались в его комнате в полуподвале царского дворца каждый вечер. И несмотря на то, что он иногда сильно уставал после своей нелегкой работы, он все же находил в себе силы, чтобы безумно целовать этот прекрасный цветок, который сам просился ему в руки. Такие встречи с бурными поцелуями продолжались довольно долго, но однажды она попросила его незаметно пойти на берег моря, сказав ему «Моя охрана находится в специальных комнатах, днем они не спускают с меня глаз. Когда я иду к тебе, я всегда обманываю их, заверяя, что иду в свою комнату ложиться спать. Они привыкли уже к этому и верят мне, тем более, что с самого раннего детства я проявляла достаточную самостоятельность и всегда ложилась спать, раздевалась сама. Только утром прислуга меня одевает, ты не бойся, нас никто не увидит, я знаю много тайных выходов из дворца». Девушка приостановилась, затем хитро улыбнулась и тихонько, почти шепотом проговорила. Скажу тебе по секрету, что из дворца даже вырыт подземный ход, который выводит прямо к берегу моря, почти к тому месту, где ты со своими учениками добываешь очень ценные раковины. Этот подземный ход прорыт очень давно, когда правители нашего государства боялись многочисленных заговорщиков. Об этом тайном подземном ходе мало кто знает, всего несколько самых высших сановников государства. Я сама о нем узнала случайно и еще ни разу им не пользовалась. Затем Ита внезапно замолчала и умоляюще посмотрела на Авела. Он сразу понял, что именно означал ее такой взгляд. Ее слова сразу же подтвердили его догадку. «Сейчас все мои слуги и отец уверены, что я уже сплю в своей роскошной кровати. Стража у дворца, конечно, нас не выпустит, сразу сообщит отцу и тебя жестоко накажут». Но мы можем очень быстро пройти к берегу моря подземным ходом, вход в который тщательно замаскирован от любых посторонних глаз. Сейчас самое время, потому что наступают сумерки, и нас тем более никто не увидит. Мы быстро достигнем берега моря гораздо быстрее, если бы мы шли обычным путем. Мы быстро достигнем берега моря гораздо быстрее, если бы мы шли обычным путем. «Ну, миленький Авельчик, я так хочу увидеть вечернее море, вечерний морской закат, который я никогда в жизни еще не видела». Авел был в явной растерянности и не знал, как ему поступить. Он прекрасно понимал, что один не имеет никакого права сопровождать поздним вечером родную дочь правителя этой державы, да еще к самому морю. Но взгляд Иты был такой умоляющий, такой соблазнительный, что он подумал. «А ведь действительно, что тут особенного? Тем более мы пойдем к морю и вернемся назад тоже подземным ходом, о котором практически никто не знает. На берегу моря сейчас никого нет. Мы постоим около моря вместе, полюбуемся вечерним морским закатом совсем немного и сразу же вернемся назад». И Авел сказал прекрасной Ите. «Хорошо, только мы не будем там задерживаться. Быстренько полюбуемся вечерним морем и вечерним морским закатом и сразу же вернемся назад. Ты должна мне это обещать, иначе я не соглашусь пойти с тобой». «Я тебе это обещаю, дорогой, любимый Авел. Спасибо тебе, мы сходим очень быстро, никто не может нас заметить. Но нам так понравится, что мы запомним наш маленький вечерний поход или, лучше сказать, вечернюю прогулку на всю жизнь». И Ита осторожно повела его по тайным лабиринтам царского дворца, чтобы быстрее выйти к потайной двери, которая вела в подземный тоннель. Они вышли в полутемный коридор, в конце которого Авел заметил густо посаженные диковинные деревья, рядом с которыми росли красивейшие цветы. Ита подвела Авела к этим деревьям и стала очень аккуратно раздвигать их, потому что стволы деревьев были тонкие и гибкие. Девушка стала проходить между деревьями и потянула Авела за собой. Он покорно пошел за Итой. А она все продолжала и продолжала раздвигать деревья и проходить или даже пролезать между ними. Авел также упорно лез за девушкой, хотя постепенно начал жалеть, что согласился на эту авантюру. Наконец, раздвинув очередные деревья, Ита указала ему на появившуюся в стене массивную деревянную дверь. Авел сразу увидел, что дверь плотно заперта и немного успокоился, потому что решил, что они с Итой просто не смогут пройти сквозь запертую тяжелую дверь. Но оказалось, что он ошибся. Девушка нагнулась, отогнула какой-то стебелек неизвестного Авелу растения и в ее красивых руках оказался малюсенький ключик. Авел посчитал, что ключик слишком маленький, чтобы открыть такую громадную мощную дверь. Но и здесь он опять ошибся. Ита быстро нашла совсем маленькую замочную скважину, просунула в эту скважину подобранный ею ключ, быстро повернула его, и дверь сразу же без малейшего скрипа открылась. Ита вошла первой и нежным жестом пригласила войти за собой Авела, который моментально подчинился. «Видимо, она все-таки иногда тайно пользуется подземным тоннелем», — догадался Авел. «Уж слишком ловко у нее все получается. И дверь, так тщательно замаскированную, сразу нашла, и потайной ключ, и, не задумываясь, уверенно открыла массивную дверь». Вполне возможно, что Авел правильно догадался, хотя, собственно, какое это теперь имело значение. Итак, они пошли по подземному проходу. К большому удивлению Авила в подземном тоннеле было достаточно светло, хотя никаких горящих факелов на стенах он не заметил. «Откуда же тогда здесь свет?» Задал себе вопрос Авел и стал внимательно поглядывать по сторонам, но в стенах подземного прохода он никаких отверстий не заметил. Тогда он машинально взглянул на потолок и сразу понял все. Через равные промежутки на потолке ясно виднелись довольно большие отверстия, как раз из которых и бил свет, который освещал подземный тоннель. Авел не понял, откуда выходят эти отверстия, потому что в данном случае они с Итой находились под землей, а устройство дворца, в том числе по тайных коридоров, он, конечно, не знал. Буквально через 15 минут... павел заметил далеко впереди какой-то просвет Он не понял, что это такое, но Ита сразу сказала ему. «Мы приближаемся к выходу. На выходе из тоннеля нет никакой двери, хотя он тщательно замаскирован, и его снаружи невозможно обнаружить случайному человеку. Так что видишь, дорогой Авил, как мы быстро добрались?» Авел действительно очень сильно удивился, потому что обычный путь до морского побережья занимал даже при быстрой ходьбе не менее получаса. А здесь чуть более 15 минут, то есть фактически почти в два раза быстрее. Свет впереди их подбодрил, и они значительно ускорили ходьбу. Через три минуты они вплотную подошли к источнику света. Здесь Ита остановилась и неожиданно присела на корточки, что-то внимательно высматривая внизу. Авел тоже внимательно посмотрел вперед, но, к своему удивлению, никакого выхода из подземного тоннеля не увидел. Получалось, что они уперлись в боковую стену, а свет бил снизу из небольшой дыры, которая находилась под скалою и через которую вылезти наружу было нереально. Он совершенно не представлял, что в данной ситуации предпримет девушка. Наконец, Ита, кажется, нашла то, что так упорно искала внизу. Она отодвинула небольшой камешек, лежащий чуть левее этой самой дыры под скалою, и моментально обозначился довольно большой выход из подземного тоннеля. После этого девушка улыбнулась и сказала, обращаясь к своему любимому спутнику. «Приглашаю тебя выйти и увидеть вечернее море и вечерний закат, потому что мы достигли своей цели. Мы пришли именно туда, куда хотели». Но они все-таки не сразу достигли моря, им пришлось так же, как и при входе в подземный тоннель, буквально продираться через многочисленные густые кусты в высоченную траву и плотно растущие деревья. Наконец, они благополучно преодолели все эти препятствия и вышли к самому морю. Авел сразу узнал это место, потому что здесь он бывал довольно часто. Это место находилось совсем рядом с той небольшой скалой, откуда он постоянно нырял на большую глубину и добывал многочисленные раковины. Сейчас эта скала была ему хорошо видна. Она располагалась с правой стороны, метрах в пятидесяти от того места, где сейчас они стояли вместе с Итой. Они вместе взошли на эту скалу. Впереди Авела и Иты был запад. Впереди был прекрасный солнечный закат. Они увидели поистине великолепное зрелище, и, наблюдая эту красоту, оба не пожалели, что отправились по подземному тоннелю в это довольно рискованное путешествие. Действительно, ради такого великолепия стоило рисковать. Море в это время было спокойно, волны были слабенькие, поэтому поверхность моря казалась гладкой, а солнечные лучи заката, отражаясь в воде, создавали невероятно красивые световые отблески. Облака на небе, благодаря солнечному закату, имели яркие оттенки, что создавало, по мнению Авела, настоящий магический эффект. «На суше, — подумал он, — никогда такого великолепного эффекта не бывает, да и не может быть. Только море, соединяясь с заходящим солнцем, способно создать такое волшебство». Авел стоял рядом с прекрасной женщиной и наблюдал прекрасное явление на небесах. И его пылкое воображение перенесло его в мир мечты. Он почувствовал, что давно знает эту красивейшую женщину не только на земле, но и в небесах. Но где я мог видеть ее раньше? Может быть, мы с ней прожили долгую жизнь в одном из наших прошлых перевоплощений, и прожили мы с ней тогда дружно и крепко, любили друг друга. А теперь в этой жизни мы снова встретились». И прекрасный солнечный закат помог нам узнать друг друга, как это здорово и прекрасно. Догадка Авила имела под собой реальное основание. Когда-то, более 500 лет тому назад, эти юноша и девушка действительно были мужем и женой и прожили вместе долгую счастливую жизнь. Но прежде чем соединить свои судьбы, им пришлось преодолеть множество испытаний, во время которых часто их жизнь висела на волоске. Им здорово помог избежать страшной гибели сам лучезарный бог солнца Шамаш. Только в той жизни у них были другие имена, а она не была дочерью царя, а была простой девушкой из небогатой семьи. Тогда его звали Адрахас, а ее Анату. Но, конечно, этого Авел не мог знать, он только чувствовал всем своим горячим сердцем, что заходящее солнце подсказало ему вечную тайну земного существования. Адрахас и Анату, извините, Авел и Ита, продолжили наблюдать солнечный закат. Уходящее за горизонт солнце имело уже не желтый, а ярко-оранжевый цвет, потому что свет от солнца проходил через более толстый слой атмосферы и поэтому рассеивался более интенсивно. Но вот солнце полностью исчезло за горизонтом. Наступили сумерки. Голубые и зеленые тона неба постепенно исчезли, уступив место оранжевым и красным оттенкам. Но и эти оранжевые и красные оттенки постоянно менялись. Целый калейдоскоп цветов увидели молодые люди на вечернем небе. И здесь Авел услышал слова «Иты», которые настолько потрясли его, что он словно окаменел. Она произнесла эти слова очень тихо. «Мне солнце напомнило, что когда-то давно, в прошлой жизни, мы жили вместе и прожили долго и счастливо. Тогда тебя звали Адрахас, а меня Анату. И помог тогда нам соединить в своей жизни лучезарный и великий бог солнца Шамаш». Тогда Авел стремительно обнял Иту и сказал заветные слова. «Я тебя очень люблю, дорогая Ита. Давай и в этой жизни соединим наши сердца. Я прекрасно понимаю, что твой отец — великий царь этой страны, а я лишь простой ныряльщик за раковинами. Но разве это имеет для нас теперь какое-то принципиальное значение, если мы любим друг друга? Дай мне сейчас же ответ на мое к тебе предложение». Покрасневшая Ита, находясь в жарких объятиях своего возлюбленного, смогла произнести лишь одну совсем коротенькую фразу, но которая была дороже Авилу, чем тысячи высокопарных слов. Она сказала «Я согласна». Затем Ита долго молчала и, хорошо подумав, начала говорить. «Меня не интересует мнение моего отца. Я вполне взрослая девушка, поэтому на этот счет ты не беспокойся. Я все улажу». И они обнялись еще раз крепко-крепко, словно навсегда прощались друг с другом. Неожиданно Ита сказала: Дорогой Авил, я очень прошу тебя, достань мне с Одноморья одну красивую раковину. Я ее сохраню на память о том дне, когда мы решили стать мужем и женой. Два тех самых бандита днем этого дня, шатаясь по местному базару, увидели, что навстречу им, не торопясь, идут два воина Его Величества. Воины остановились около одного из прилавков и стали покупать довольно большое количество разнообразных продуктов для царской кухни. Когда они погружали купленные товары в специально приспособленные для этой цели мешки, то на время положили свои боевые топорики рядом с собой. Бандиты сразу заметили эту оплошность воинов. Погружая товары, один из воинов отошел слишком далеко от своего боевого оружия и полностью отвлекся, когда стал расплачиваться с продавцом закупленный товар. Этим решили немедленно воспользоваться бандиты. Один из бандитов зашел спереди воинов и спросил их, по какой цене уступил хозяин им такое большое количество товара. К тому времени бандиты научились довольно сносно изъясняться на языке этой страны, хотя и говорили с большим акцентом. Столицу часто посещали граждане самых разных стран, поэтому воины решили, что это иностранцы. Воины стали подробно отвечать о цене каждого товара. В это время другой бандит, не торопясь, подошел к положенному сзади воина на лавку боевому топорику, моментально схватил его и быстро скрылся в толпе. Первый воин еще для вида сказал несколько слов царским воинам, а затем быстро ушел. Встретились два бандита на условленном месте за городом. В руках одного из них было боевое оружие. Второй бандит, который отвлекал рассеянного воина, сразу сказал. «Давай сегодня вечером отправимся на берег моря. Там вечерами обычно никого не бывает, и берег пустует. Мы переночуем где-нибудь в укромном месте около скалы. Ты же знаешь, что там есть небольшие рощицы, состоящие из плотно растущих кустарников, высокой травы и даже небольших деревьев». «В одной из таких рощиц мы свободно можем переночевать, там нас никто не увидит». Второй бандит замолчал, но затем высказал свои мысли по поводу того, что он думает о таком долгом и опасном пребывании их в этом городе. «Мы сегодня не зря так долго шатались по рынку, у нас теперь столько продуктов, что хватит на несколько дней». Бандиты жили в столице благодаря тому, что все время воровали продукты на базарах и рынках. «Завтра утром мы должны срочно покинуть этот город. Черт с ним, с богатством. Главное, вовремя унести ноги, потому что я очень опасаюсь, что эти воины хорошо запомнили меня и вполне могут подумать, что я как-то причастен к исчезновению боевого топорика. Правители города, я уверен, в этом объявят меня в розыск, сообщат мои приметы своим многочисленным агентам, а мне бы этого очень не хотелось». Первый бандит, так ловко похитивший боевое оружие, сразу поддержал своего товарища. «Я с тобой полностью согласен. Мы должны как можно скорее покинуть этот город, в котором в самое ближайшее время будут жестоко казнены наши товарищи. Продуктов на первое время нам хватит. и Я вообще предлагаю держать путь к границе, и, может быть, нам повезет, и когда-нибудь мы достигнем пределов нашего родного государства». Вечером бандиты оказались около той самой скалы, с которой днем нырял Авел и его ученики, чтобы достать с морского дна как можно больше отличных раковин. У обоих бандитов за плечами висели туго набитые мешки с наворованными за несколько последних дней продуктами. Бандиты плотно поели, сидя на скале, и после напряженного нервного дня их сразу потянуло на сон, тем более, что уже наступил вечер. Они решили переночевать, укрывшись в той самой роще, в которую выходил подземный выход из царского дворца. Эта роща показалась им наиболее густой, и в ней очень легко можно было спрятаться от посторонних глаз. Они тихонечко пробрались в эту рощу, положили мешки под деревья, а боевой топорик надежно спрятали в густом кустарнике. Они улеглись, выбрав наиболее свободное место в роще, но все равно им пришлось очень сильно поджать ноги, чтобы поместиться и нормально заснуть. «Не очень удобная у нас сегодня постель», – произнес бандит, укравший оружие. «Ну да ладно, потерпим. Очень надеюсь, что следующую ночь мы будем ночевать в более удобном для ночлега месте». «Я тоже на это надеюсь», – поддержал товарища бандит, отвлекающий на базаре воина и очень боявшийся, что после пропажи боевого оружия его усиленно начнут искать по всей столице. Бандиты уже были готовы замолчать и попытаться как можно быстрее заснуть, но здесь странный небольшой шум, раздавшийся как будто из самой скалы, привлек их внимание. Создавалось такое впечатление, что кто-то тихонько разговаривает в самой скале. Бандиты внимательно прислушались, но разговоры в скале не прекращались, что их очень сильно удивило, и они затаились. Ждали бандиты недолго. Неожиданно из кустов, росших от самой скалы, появилось два человека. Бандиты сразу догадались, что вылезли эти люди из какого-то тайного прохода, который им был незаметен. Эти люди шли, вернее, осторожно продирались через кусты в каких-то трех метрах от них. Но бандитов эти люди не замечали, потому что смотрели только вперед, ставя перед собой единственную цель как можно скорее выбраться из рощи на берег моря. К тому же в роще стоял вечерний полумрак, который очень сильно скрывал присутствие бандитов. Впереди шла женщина невиданной красоты. Бандиты внимательно взглянули на одежду женщины и обалдели. Они так долго и упорно мечтали разбогатеть, а теперь огромное богатство само шло в их руки. Женщина была одета в изящное платье красного цвета из дорогих тканей. Платье по краям было расшито красивой бахромой и плотно облегало фигуру женщины. На платье женщины была наброшена накидка, также обшитая бахромой. И платье, и накидку покрывал геометрический узор. Но небогатое платье и накидка потрясли бандитов, хотя их тоже можно было очень дорого продать на мировых рынках. Их заинтересовали богатейшие украшения, которые были на женщине. Голову женщины украшал венец с самыми различными драгоценными камнями. В ушах были золотые серьги, а на руках — золотые браслеты. Это было великое богатство, оценить которое было просто невозможно. Бандиты молча с ехидной улыбкой переглянулись. Затем они увидели на женщине красивые, открытые спереди сапожки, которые по высоте доходили до середины икр и были тщательно зашнурованы. За женщиной сквозь кусты и ветки пробирался мужчина. Когда бандиты взглянули на него, то в очередной раз были потрясены. Это был тот самый бывший невольник-гребец на их корабле, которого они уже видели несколько раз издалека, когда он нырял со скалы в море и добывал ценные раковины. Они уже тогда хотели его убить, но у них не было такой возможности, потому что этот человек всегда был окружен своими многочисленными учениками, которых он учил правильно добывать раковины, и такими же ныряльщиками, как и он сам, только не такими умелыми, как он. Бандиты очень осторожно встали со своих мест, не забыв захватить боевой топорик, и тихонько подкрались почти к самому краю рощицы. Затем они внимательно стали наблюдать за Авелом и Итой, пока не предпринимая никаких действий. Бандиты прекрасно видели, что молодые люди любуются солнечным закатом, который, видимо, дарит им вдохновение. Они выжидали благоприятного момента, чтобы начать активные действие, прекрасно понимая, что они не смогут завладеть драгоценностями, которые были на девушке, не устранив бывшего невольника-раба. Он в данном случае являлся защитником богатейшей девушки, а, следовательно, защитником драгоценностей. К тому же бандиты не были уверены, что двое молодых людей пришли на берег моря вдвоем. Им необходимо было убедиться в том, что они никого больше не ждут. Авел находился примерно в 20 метрах от бандита с боевым топориком. Но бандит все-таки не решился рискнуть и метнуть топорик в Авела, чтобы ликвидировать его. Он понимал, что если четко прицелиться, то поразит на месте бывшего раба. Тем более, что он хорошо умел это делать, поэтому он промахнуться не должен. Но, повторимся еще раз, бандиты не были уверены, что не появится кто-нибудь еще. К тому же, если в момент метания топорика Авел резко повернется, то бандит может и промахнуться, то есть полнейшей уверенности в попадании все таки не было. Был еще один важный момент, который не могли не учитывать бандиты. Если даже у них получится сразу убить бывшего невольника-раба, то девушка обязательно закричит диким криком. Этот крик в почти абсолютной тишине может быть услышан даже на значительном расстоянии. И совсем не исключено, что кто-нибудь находится не так далеко и услышит этот ужасный крик. А если кто-нибудь услышит его, то бесспорно сразу прибежит на помощь. Вполне может быть, что рыбаки закинули свои сети недалеко отсюда, и тогда они сразу же примчатся, и бандитам придется самим быстро убегать. И тогда прощайте драгоценности. Бандиты понимали, что их жестокая операция должна пройти в несколько этапов. Сначала надо ликвидировать молодого человека, но так, чтобы ни он, ни девушка не закричали. Затем, вслед за ним, необходимо убить девушку и как можно быстрее снять с нее все драгоценности. А еще лучше вместе с богатой одеждой. Но все это займет продолжительное время, поэтому бандиты считали, что пока торопиться не стоит, а нужно просто дождаться благоприятного момента, который обязательно должен наступить, и уж тогда ни в коем случае не упустить этот момент. К тому же совсем скоро наступит темная ночь, а ночью любое преступление совершить гораздо легче. И они начали терпеливо ждать. Бандиты очень хорошо видели, как влюблённые, то, что молодые люди влюблены друг в друга, бандиты поняли сразу, стали крепко обниматься. Когда бандиты увидели это, то на их глазах появились подлинные слезы умиления. Им даже немного жалко стало убивать такую сладкую парочку, но они уже не имели права отказаться от своего первоначального плана и решили привести его в исполнение, чего бы им это ни стоило. И вот, наконец, они поняли, что девушка предложила своему возлюбленному нырнуть в море и чего-то ей там достать, скорее всего, ту же самую раковину. Это они поняли по жестам девушки, рукой она указывала на море, и так как она говорила относительно громко по обрывкам ее речи, которая состояла в просьбе к молодому человеку. Они ясно услышали ее фразы «Я очень прошу тебя, достань со дна моря, и чтобы сохранить на долгую память». Итак, теперь он ей не откажет и глубоко нырнет в теплые воды бескрайнего моря. Бандиты не сомневались, что пробудет молодой человек под водой максимальное время, то есть порядка четырех минут. Они также не сомневались, что принесет он ей не одну, а вполне вероятно целую дюжину красивых раковин, чтобы она сама выбрала из них самую красивую. Они быстро поняли, что им необходимо сделать за эти четыре минуты. Они должны успеть схватить девушку, моментально задушить ее или убить железным топориком, затем быстро оттащить в кусты, только не в те, где они прятались раньше, а совершенно в другие, расположенные на противоположной стороне соседней скалы, чтобы полностью запутать бывшего невольника-раба, а уж дальше действовать по обстоятельствам, в зависимости от того, как прореагирует бывший невольник-раб на исчезновение своей возлюбленной. Ничего не подозревающий Авел быстро снял тунику, оставшись в одной набедренной повязке. Затем он разбежался и нырнул со скалы в синее море. Бандиты быстрее молнии выскочили из кустов, и не прошло и семи секунд, как они крепко схватили Иту, и один из них со всего размаха ударил бедную девушку железным топориком по голове. Ита сразу упала, и земля вокруг обогрилась ее невинной кровью. Бандиты быстро схватили ее и потащили к соседней скале, спрятав в густых кустах на противоположной стороне скалы. Но в суете и нервном напряжении бандиты упустили самую элементарную вещь. Они не учли, что когда они будут тащить убитую ими девушку, то кровь будет капать на землю из ее смертельной раны. И эта кровь укажет путь Авилу именно туда, где они ее спрятали. Сами бандиты спрятались за соседней скалой, приготовив боевой топорик. Они решили убить Авела тогда, когда он будет повсюду искать пропавшую девушку. Авел действительно вынурнул примерно с дюжиной красивых раковин в своих сильных руках. Он сразу хотел преподнести все их прекрасные Ите, чтобы она выбрала среди них самую красивую, но почему-то не увидел девушку на скале. Это его очень сильно удивило. Сначала он подумал, что Ита решила его просто разыграть и специально спряталась где-то неподалеку, может быть, в ближайшей роще. Поэтому наивный Авел сразу начал ее звать. «Ита, не надо так шутить, я достал тебе много раковин. Давай, скорее подходи ко мне и выбирай среди них самую красивую, которую ты оставишь себе на память. Ита, ты меня слышишь? Выходи из своего укрытия скорее, уже поздно, нам давно пора возвращаться во дворец». Но только раскатистое морское эхо отвечало таинственными переливами на эти отчаянные крики Авела. Авел заметался по берегу. Он перестал кричать и усиленно звать девушку. Он решил совершенно спокойно обойти все те места, где она могла находиться. Конечно, он не мог полностью исключить тот вариант, что именно тогда, когда он был под водой, за ней неожиданно явился ее отец вместе со своей свитой и моментально увел ее с берега моря. Хотя, по его мнению, это было маловероятно. Авел забежал на ту самую скалу, на которой они стояли вместе с Итой перед тем, как он нырнул в море за раковинами. Он подошел к тому месту, где они всего несколько минут назад решили соединить свои судьбы. И здесь он внезапно почувствовал, что его голые ноги липнут к земле. Авел сразу понял, что наступил на довольно большое количество вязкой жидкости. «Откуда здесь эта жидкость?» — в недоумении подумал молодой человек. Ведь когда мы стояли на этом самом месте с Итой, никакой жидкости под ногами точно не было. Стояла почти полная темнота. На небе ни луны, ни звезд не было, потому что все небо закрывали плотные дождевые тучи. Даже стал накрапывать мелкий дождик, который через несколько минут вполне мог перейти в настоящий сильный ливень. Тогда Авел нагнулся и осторожно притронулся к этой пока непонятной ему луже. И здесь он сразу вздрогнул, потому что моментально понял, что это за лужа. Авел понял, что это человеческая кровь в довольно большом количестве. Страшные подозрения сразу пришли в голову Авела, но все равно он многое не мог понять. Я ведь находился под водой не больше четырех минут. Неужели за такой короткий промежуток времени Иту могли не только жестоко убить, но и быстро унести с этого места и где-то надежно спрятать? Но все же слабенькая надежда не покидала Авела. «Может быть, все-таки она просто ранена и срочно нуждается в моей помощи. Поэтому необходимо как можно быстрее отыскать ее, ведь если здесь появились убийцы, они просто не могли уйти далеко, а, безусловно, находятся вместе с убитой или раненной Итой где-то неподалеку. И здесь внезапно среди туч появилась полная луна. Тучи начали быстро рассеиваться, дождик полностью прекратился». На небе начали быстро появляться звезды. Авел теперь мог отчетливо различать все предметы, которые окружали его. Он стал внимательно смотреть вниз, но пока кроме лужи крови ничего не мог увидеть. Тогда он медленно стал идти по скале в сторону той рощи, через которую они с Итой вышли из подземного прохода. Когда Авел шел, он внимательно смотрел себе под ноги. Он начал смутно о чем-то догадываться. Он шел совсем недолго, когда обнаружил именно то, что искал, хотя ему не хотелось обнаружить именно это. Да, он увидел яркое кровавое пятно на самом выходе со скалы и понял, что бандиты тащили девушку очень быстро, совершенно ничего не соображая, раз они даже не догадались, что с девушки, которую они убили или тяжело ранили, будет капать кровь. Теперь Авел почти не сомневался, что Ита убита. и убита, скорее всего, боевым железным топориком, и его главная задача – как можно быстрее отыскать не только Иту, но и ее жестоких убийц, чтобы расправиться с ними. Авел медленно шел, повернув в сторону рощи, откуда они вышли вместе с девушкой, но, как это ни странно, в этом месте никаких пятен крови он не обнаружил. Авел остановился и задумался. «Но пятно не могло быть только одним, этого просто не может быть, пятен крови как минимум должно быть несколько», — подумал Авил и остановился. Он стоял и размышлял примерно минуту, а затем ему пришла в голову довольно простая мысль. «А почему, собственно, меня все время тянет именно к этой роще?» Может быть, бандиты на это и рассчитывали, что я буду искать Иту именно там. А они-то как раз потащили Иту в противоположную сторону, чтобы специально запутать меня. И сами они, наверное, спрятались совсем в другой стороне, вполне вероятно, у противоположной скалы. А я зациклился только на этой скале и на этой роще. Но ведь у противоположной скалы тоже есть роща, правда, она значительно меньше. Но это абсолютно ничего не значит». Например, они могли спрятать эту в роще, а сами встать просто за противоположной скалой и приготовиться нанести мне смертельный удар боевым топориком. Авел даже не подозревал, как точно он обо всем догадался. Он быстро повернул в противоположную сторону и, очень осторожно, продолжая внимательно смотреть по сторонам, крадучись, пошел в сторону соседней рощи и соседней скалы. В нападении на него он теперь абсолютно не сомневался. Он приготовился к любому отпору. Единственное, он решил слишком близко не приближаться к противоположной скале. Кроме того, он решил постоянно вилять, чтобы врагу было трудно точно метнуть в него боевой железный топорик. Авел очень быстро стал замечать капли крови на своем скорбном пути, и ему уже трудно было догадаться, что Иту преступники оттащили в соседнюю рощу. Но где же находятся сами преступники? Здесь, возможно, были только два варианта. Бандиты находятся либо в роще вместе с убитой или тяжело раненной Итой, либо стоят за скалой. Авилу второй вариант опять показался более реальным. Значит, если они спрятались за скалой, то он может моментально перебежать в рощу и укрыться в ней, заодно попытаться отыскать там Иту. Но Авел не был уверен в таком варианте, он не мог исключить, что преступники скрылись все-таки в роще, и тогда они спокойно ликвидируют его там. «Что же делать? Как поступить?» – напряженно размышлял Авел. Вскоре он решил очень сильно рискнуть. Он решил встать примерно на середине между рощей и скалой и приготовиться в любой момент к решительным действиям. Если он встанет посередине, он сразу превратится в живую мишень, где бы ни находились бандиты. Если они в роще, то обязательно он вынудит их метнуть топорик в него из рощи. Если же они скрылись за скалой, то он заставит их метнуть свое боевое оружие оттуда. Если он встанет, превратив себя в приманку для бандитов, и будет стоять на одном месте продолжительное время, особенно не двигаясь, то рано или поздно бандиты обязательно рискнут, чтобы разом покончить с ним. На что же тогда рассчитывал Авел? На промах бандитов он рассчитывать не мог. Промахнуться они не должны хотя бы по той причине, что расстояние от него до них слишком близкое, с той и с другой стороны не более 20 метров. Он рассчитывал только на самого себя, на свою быструю реакцию, которую он тренировал с самого раннего детства. Он должен был успеть хотя бы частично увернуться от летящего на него боевого железного топорика, с какой бы стороны этот топорик не летел. Больше Авелу рассчитывать было просто не на что. К тому же он не знал, сколько вообще бандитов убили или тяжело ранили Иту. Но он внимательно изучал следы, хотя в полумраке ночи они были едва заметны, и пришел к правильному выводу, что бандитов не более двух. Но это бандитов, а топориков... Топориков тоже не должно быть больше двух, но даже если их два, то их могут метнуть в него одновременно, а вот от двух одновременно брошенных топориков ему еще не приходилось увертываться. Но все-таки интуиция упорно подсказывала Авилу, что боевой топорик всего один. Он понимал, что если боевой топорик один, то шансы у него и у его врагов примерно одинаковые. Но он должен рискнуть, потому что даже если он погибнет, то в сущности ничего для него не изменится за исключением того, что ненавистные ему бандиты останутся живы. А если он победит, то без любимой девушки, с которой они в мире и согласии прожили, может быть, ни одной из прошлых жизней, ему все равно не жить. Поэтому он в любом случае покончит с собой. Но ему все-таки упорно хотелось отомстить жестоким бандитам, прежде чем он расстанется с жизнью. Авел стоял фактически на одном месте уже порядка десяти минут. Но ни с той, ни с другой стороны он не ощущал никаких подготовительных действий. Он понимал, что бандиты ни за что не уйдут, потому что им необходимо снять драгоценности с Иты, которая, судя по следам крови на земле, спрятана в роще. Авел упорно продолжал рассуждать. А если бандиты находятся все-таки не за скалой, а в роще рядом с Итой, то снять с нее драгоценности они вполне могут. Хотя нет, кругом стоит полнейшая тишина, поэтому вряд ли бандиты решатся снимать с девушки драгоценности, когда их враг совсем рядом и готов им в любой момент помешать, предприняв решительные действия. Если они в роще, то снимая с девушки браслеты и кольца, обязательно произведут определенный шум, а слух у меня отменный. И он рассуждал дальше, прикладывая все возможные и невозможные тоже варианты. «Вся их надежда на боевой топорик, поэтому, скорее всего, они сейчас тщательно прицеливаются им в меня. Если они промахнутся, то я их даже без боевого топорика придушу на месте, потому что ненависть придала мне невиданные силы. Я их уничтожу своими сильными руками. А если в моих руках окажется еще и боевой топорик...» И здесь Авел сразу увидел, как на него летит со стороны скалы это самое боевое оружие. Он рассчитывал на все, но получилось настолько оригинально, что даже он сам никаким образом не мог такое представить. Авел изловчился и прямо на лету поймал это грозное боевое оружие. Топорик оказался в его сильных, даже мощных руках. Поймав топорик, Авел моментально бросился за скалу. Он сразу увидел убегающих от него бандитов. Его быстрые сильные ноги понесли его с такой скоростью, что расстояние между ним и бандитами стало быстро сокращаться. Всего через минуту он догнал первого бандита и со всего размаха на наотмашь ударил его по голове. Бандит свалился, как подкошенный. Второй бандит оказался гораздо проворнее и ловчее. Авелу пришлось изрядно потрудиться, чтобы его настигнуть. Бандит, видя, что к нему очень быстро приближается смерть, упал на колени перед Авелом и взмолился о пощаде. Авел не собирался оставлять его в живых и одним мощным ударом расправился с ним. Затем Авел медленно вернулся к скале. Он не сомневался, что в роще напротив скалы бандиты спрятали его любимую девушку. У него еще оставалась слабенькая надежда, что она может быть только тяжело ранена, но он понимал, что в данной ситуации это просто невозможно. Вскоре он в этом убедился. В ее голове была такая огромная рана, что, как понял Авел, девушка умерла мгновенно, может быть, даже не осознав, что с ней произошло. Авел очень осторожно взял ее на руки и понес к той роще, в самом конце которой находился выход из подземного тоннеля. Он тихонько пронес Иту по всему тоннелю и вышел в подвальное помещение дворца. Там, естественно, никого не было. Весь дворец, кроме стражи у главных ворот, уже давно погрузился в глубокий сон. Сначала Авел поднялся в полуподвал и занёс мертвую девушку в свою комнату. Ему необходимо было немного передохнуть и решить, куда её все таки отнести. Нести её в комнату было опасно, так как могли проснуться служанки. Оставлять в своей комнате было глупо, потому что некоторые растолкуют это таким образом, что именно он так жестоко расправился с Итой. И тогда он снова взял ее и понес наверх. Он знал, хотя там ни разу не был, что ее комната находится на третьем этаже дворца. Авел тихонько поднялся на второй этаж. Кругом не было ни души, и тогда он решил рискнуть и отнести девушку в ее собственную комнату. Он поднялся на третий этаж, на котором было множество небольших дверей для прислуги и одна огромная дверь в комнату дочери царя. Авел попытался открыть дверь в эту комнату, но дверь оказалась запертой. Тогда он очень осторожно осмотрел все карманы девушки и в одном маленьком нагрудном карманчике обнаружил небольшой ключ, который сразу подошел к двери ее комнаты. Он уложил ее на широченную кровать, над которой висел огромный балдахин, специальный тканевый навес, который крепился на столбах, закрывая спальное место со всех сторон. Затем Авел положил ключ от ее комнаты на кровать, рядом с девушкой, и долго сидел на специальном мягком стульчике около кровати, внимательно смотря на девушку. Дорогой читатель! Я не хочу здесь подробно описывать мрачные мысли этого человека, потому что они и так прекрасно понятны всем. Да, когда-то у него была другая любимая девушка из его поселка, которую звали красивым именем Мулита. Она погибла при нападении на посёлок бандитов. Тогда это было для него страшным горем. Но со временем это горе немного притупилось в его сознании, и он уже почти смирился с тем, что всю жизнь будет одиноким. Но встреча с Итой, дочерью мудрого царя, потрясла его и вселила в него великую надежду, что не все еще потеряно в его жизни, что есть еще надежда на возрождение его духовных сил. А теперь эта великая надежда разом рухнула. Он лишился последнего прекрасного чуда, которое само шло к нему с распростертыми объятиями. Авел также осторожно покинул дворец через подземный тоннель, затем он дошел до второй скалы, за которой недавно прятались бандиты. Он выбрал именно эту скалу по той причине, что она гораздо сильнее первой вдавалась в море. Он решил нырнуть с этой скалы как можно дальше, упорно плыть под водой несколько минут, чтобы отплыть подальше от берега и остаться навсегда в морской пучине. Так Авил и сделал. Он скрылся под водой, чтобы никогда больше не появиться на поверхности. «Прощай, отважный, смелый!» Сильный и честный человек. Автор прекрасно тебя понимает. Ты не смог бы жить на свете без своей любимой.